Полковница оказалась совершенно седой, очень прямой женщиной, лет шестидесяти пяти, с прической, которую я видел разве что на портретах покойной императрицы. Когда компаньонка доложила о нас, и мы вошли, Нилова сидела в кресле. На коленях у нее лежала кошка, и полковница гладила ее ссохшейся старческой рукой. «Что вам угодно?» настороженно осведомилась Нилова. Я объяснил, что провожу дознание по поводу гибели Елены Веневитиновой и собираю сведения о ее родных. Как оказалось, полковница еще не знала о случившемся, и я рассказал ей об убийстве невесты, умолчав об остальных смертях. «Страсти-то какие!» — воскликнула полковница. «Вот страсти! И кого же вы подозреваете?» Я ответил, что подозрений у нас великое множество, но мы пока знаем слишком мало. Впрочем, у нас есть версия, что Елену могли убить враги Анны Львовны. Сама помещица говорить о них не желает, но, может быть, они известны полковницы? Ведь, как-никак, она воспитала Анну и должна много знать о ней. «Да уж, намучилась я с ней в свое время», — вздохнула Нилова. — Дерзкая, своенравная девчонка. Вы не поверите, но никакого сладу с ней не было. — Вы состоите с ней в родстве? — В каком? Нилова сердито поглядела на меня и отвернулась. — Ее отец, Лев Сергеевич Маркелов, был моим братом, ежели вам угодно знать. Мать умерла, когда Анне шел десятый год. — А потом? — Умер и отец, — спросила Амалия. — И вы стали опекуншей. — Отец-то умер, — вздохнула полковница, — только прежде еще раз женился. Братец мой, изволите видеть, был с характером. Он хотел сына, чтобы ему все имущество передать. Имение Ревякина, акции и все прочее, — пояснила полковница. — Значит, он был богат, — быстро задал я вопрос. — Очень, — с отвращением отозвалась полковница. Кошка. поглядела на меня, сверкнув желтыми глазами, и зажмурилась. — Богат и прижимист, как! Нилова, судя по всему, хотела сказать что-то резкое, но покосилась на икону напротив и сдержалась. — Снега зимой не допросишься. Первую жену все поедом ел, что она ему дочь родила, а сына родить не может, едва она упокоилась, как сразу же новую жену подыскивать стал. И ведь нашел таки. И что тут удивительного? Не удержался я. Он ведь был богат, так что ему новую жену найти легче легкого. Ах, сударь вы мой! Да вы вникните хорошенько, возразила полковница. Какая порядочная женщина согласится на такое? Братец-то мой, Левушка, вон что выдумал. Пусть де невеста сначала родит ему сына, а потом уж он на ней женится. Однако, вырвалась у меня. И тем не менее, нашлась одна, которая была на все согласна, лишь бы, значит, в дворянские жены пролезть, вздохнула полковница. Родила таки сына, а он, значит, опосля. На ней женился. Старушка поджала губы. Сразу же он и завещание на Петрушу написал. Мол, все только ему одному, а родной дочери почти ничего. Нет, вы как хотите. Но ведь не дело родных детей-то обделять. — Петруша? Таково имя сына, — уточнил я. полковница кивнула и продолжила вот вы милостивый государь упомянули про врагов так я сразу же о нем вспомнила о сердешном так что там случилось нетерпеливо поторопил женщину я отец умер а завещание куда то пропало и анну признали единственной наследницей так что ли если бы вздохнула полковница нет Так получилось, что Петруша умер прежде отца. Ах, мой бедный брат! Ему было тяжело это вынести. Ненадолго он пережил мальчика. Совсем ненадолго!» Я нахмурился. А затем Анна сделалась единственной наследницей, и вы стали ее опекуншей, — подытожил я. «Так?» «Так», — подтвердила полковница, — гладя кошку. — А мачеха Анны? — внезапно спросила Амалия. — Мать Петруши. — Как она восприняла произошедшее? А как бы вы себя чувствовали на ее месте? — подняла брови полковница. — Если бы мой брат умер и Петруша все унаследовал, она бы распоряжалась всем нашим достоянием, пока мальчик бы не вырос. А так ей удалось отсудить только какие-то крошки. «Конечно, она боролась, но мы не постояли за деньгами, наняли лучшего адвоката, и он очень удачно повернул дело. Опять же, ее прошлое было против нее. Она бывшая певичка или что-то вроде того. Ну, наш адвокат и нашел свидетелей, которые такое стали рассказывать о ее жизни, что пришлось закрытое заседание проводить». Нилова скривилась. «И после этого...» Анна смела меня обвинять, что я хотела ее обобрать и менее, видите ли, продала. А что было делать, когда все соседи на нас косились? И вообще мы с моим покойным мужем только и думали о том, чтобы фамильные деньги чужакам не достались. Ну что же, все ясно, сказал я, за исключением одного момента. Судя по вашим словам, мачеха и в самом деле могла затаить злобу на Анну Львовну. Кстати. «Вы не скажете, как ее звали?» «По фамилии, что ли?» С готовностью отозвалась полковница. «Как же мне не помнить жену родного брата?» «Ее звали Мария Петровна Киселева. Вот как!» «Вы уж ее отыщите беспримерно!» «Я ее помню. Была и у брата Льва на свадьбе. Она ради денег была на что угодно готова». Я успокоил почтенную полковницу, и вновь принялся расспрашивать о ее племяннице. Может быть, у Анны были еще какие-нибудь враги? Отвергнутые женихи, к примеру. Однако полковница не помнила ничего подобного. Как я понял, свадьбу племянницы она не одобряла, потому что Анна вышла за внучку бывшего крепостного, который сумел выбиться в люди. Но Анна такая, если что, втемяшет себе в голову ее не переубедить. Она сразу же решила, что Андрей, которого они встретили в каком-то путешествии на пароходе, и есть тот человек, который ей нужен. После свадьбы Беневитинов сразу же принялся упрекать Нилову и ее мужа в том, что они были слишком расточительны и не следили за имуществом как следует.